Глава 6 Толпы беженцев уже вторые сутки проходили через Краснодон, и над городом все время стояли облака пыли, покрывавшие одежду людей, цветы, листья лопухов и тыкв грязно чёрно рыжим слоем. Но в то время, когда на окраинах города еще все было охвачено волнением бегства и прощания, в центре города, на улицах, примыкавших к парку, уже стало совсем тихо. Тише, чем обычно. За парком прогромыхивал взад вперед по ветке последний железнодорожный состав, подбиравший от шахты к шахте оборудование, которое еще можно было вывести. Слышно было сопение паровоза, свистки, рожок стрелочника. Оттуда с переезда доносились возбужденные человеческие голоса, шелест множества ног по пыли. Урчание машин грохот колес артиллерии по помосту — это продолжали отходить воинские части. И с паузами слышны были то в том, то в другом направлении за холмами дальние гулки и раскаты орудийных залпов, как будто там, за этими холмами, по необъятному простору степи покатывали с места на место громадную, с боками до неба порожнюю бочку. На широкой улице, упиравшейся в ворота парка, возле двухэтажного каменного здания треста краснодон «Краснодонуголь» еще стоял грузовик полутора тонко, и люди, мужчины и женщины, выносили через главные распахнутые двери последние остатки имущества треста и грузили их на машину. Люди работали спокойно, споро, молчаливо. Их лица с выражением хмурой озабоченности и руки набрякшие от таскания тяжестей, были потные и грязны. А немного в сторонке, под самыми окнами треста, стояли юноша и девушка, и разговаривали так увлечённо и беззаветно, что видно было, и этот грузовик, и потные и грязные люди, и все, что происходило вокруг, и не могло быть для них важнее того, о чем они говорили. Девушка в розовой кофте и в желтых туфлях на босу ногу была крупная, полная, русая, с темными, матово поблескивающими, как миндалины, глазами, чуть косоватыми. От того, что она чуть косила, она смотрела на юношу немного сбоку, чуть повернув на белой атласной шее, вскинутую точеную голову. Юноша был длинный, нескладный, сутуловатый в синей застиранной косоворотке с короткими для его длинных рук рукавами, подпоясанной узким ремешком, в серых, в коричневую полоску, коротковатых брюках и в тапочках на босу ногу. Длинные прямые темные волосы не слушались его, когда он говорил падали на лоб, на уши, и он то и дело закидывал их резким движением головы. Лицо его принадлежало к типу бледных лиц, который почти не берет загар. К тому же юноша был явно застенчив. Но в выражении лица его было столько природного юмора и в то же время затаённого, вот-вот готового вспыхнуть вдохновение, что это волновало девушку. Она смотрела ему в лицо, не отрываясь. Им не было никакого дела, слушают ли их и смотрят ли на них люди. Но за ними наблюдали. Наискосок через улицу, возле калитки стандартного дома, где помещался с прошлой осени Ворошилов-Градский областной комитет партии большевиков, стояла сильно побитая, местами порыжевшая, местами вытертая до какого-то жестяного блеска, точно ей, как евангельскому верблюду, пришлось таки ободрать бока, пролезая сквозь игольное ухо, черная легковая машина старой конструкции, высоко поставленная на колесах. Это было первое детище советского автомобилестроения, везде уже вышедшее из употребления и в просторечии именуемое «Газик». Да, это был «Газик» из тех, что прошли тысячи, десятки тысяч километров по степям Дона и Казахстана и по тундрам Севера, что взбирались едва не по козьим тропам на горы Кавказа и Памира, что проникли в таежные дебри Алтая и Сихоте-Алиня, Обслужили строительство Днепровской плотины и Сталинградского тракторного и Магнитостроя, что подвозили Чухновского и его товарищей к северному аэродрому для спасения экспедиции Нобели и сквозь метели и торосы ползли по амурской ледяной трассе на подмогу первым строителям комсомольска. Одним словом, это был газик из тех, что, напрягая усилия, вытянули на своей спине всю первую пятилетку: вытянули, устарели и уступили свое место более совершенным машинам, детищам тех самых заводов, которые они вытянули. Газик, что стоял возле стандартного дома, был закрытый газик-лимузин. Внутри него, у заднего сидения, в ногах, стоял длинный тяжелый ящик. Сбоку, поперек сидения и ящика, лежало два чемодана один над другом. Поверх них, под самой крышей, два туго набитых рюкзака. К ним прислонены были два автомата ППШ с надетыми дисками, и еще рядом лежала стопка дисков. А на месте сиденья, оставшемся свободным, сидела белокурая, загорелая женщина лет 30 со строгими чертами лица в плотном дорожном платье, неопределенного от частого пребывания под солнцем и дождем цвета. Ей уже негде было свободно поставить ноги, и она, закинув одну на другую, Едва поместила их между ящиком и дверцей. Женщина беспокойно поглядывала в сквозные отверстия дверок лимузина. Стекол в дверцах давно уже не было, то на крыльцо стандартного дома, то в сторону грузившейся у треста машины. Видно было, что она ждет кого-то. Ждет довольно долго, и ей неприятно, что люди, которые грузят на машину, могут видеть и этот одинокий лимузин возле здания обкома и ее женщину в лимузине. Беспокойство, как тень, пробегало по ее строгому лицу. Потом она снова откидывалась на сиденье и в отверстие в дверце пристально и задумчиво смотрела на юношу и девушку, разговаривавших под окнами треста. Постепенно черты ее лица смягчались, и незамечаемый ею самой слабый отзвук доброй и грустной улыбки возникал в ее серых глазах и на её твёрдых, резкого рисунка губах. Женщине было 30 лет, и она не знала, что это выражение доброго сожаления и грусти, возникавшее в лице ее, когда она смотрела на юношу и девушку, только и было выражением того, что ей уже 30 лет, и что она не может быть такой, как эти юноши и девушка. Несмотря на все, что происходило вокруг и на всем белом свете, юноша и девушка объяснялись в любви. Они не могли не объясниться, потому что они должны были расстаться. Но они объяснялись любви, как объясняются только в юности, то есть говорили решительно обо всем, кроме любви. «Я так рада, Ванечка, что ты пришел. У меня точно тяжесть с души упала», — говорила она, глядя на него своими мерцающими, поблескивающими глазами с этим косым поворотом головы, милее которого не было для него ничего на свете. Я уже думала, мы уедем, и я так тебя и не увижу. Но ты понимаешь, почему я не заходил эти дни?» спрашивал он глуховатым боском, сверху вниз, глядя на нее близорукими глазами, в которых, как угли под золой, теплилось вот-вот готовое вспыхнуть вдохновение. «Нет, я знаю, ты всё, всё понимаешь. Я должен был уехать...» Еще три дня тому назад. Я уже совсем сложился и даже красоту навел перед тем, как зайти к тебе проститься. Вдруг меня в райком комсомола. Пришёл в аккурат этот приказ об эвакуации, и все на выворот пошло. Мне и досадно, что курсы мои уехали, а я остался. И ребята просят помочь. Я сам вижу, что помочь надо. Вчера Олег предлагал мне место в Бричке, ехать в Каменск. Ты знаешь, как мы с ним дружим. Но мне было уже неловко уезжать. «Ты знаешь, у меня точно тяжесть сердца упала», — сказала она, неотрывно глядя на него своими матово-поблескивающими глазами. «Признаться, я в душе тоже был рад. Думаю, я ее еще много-много раз увижу. Чёрта с два, — обосил он. Не в силах оторваться от ее глаз, весь в плену того жаркого нежного тепла, которое шло от ее чуть раскрасневшегося лица и полной шеи, и от всего ее большого» чувствующегося под розовой кофточкой тела. Нет, ты представляешь себе? Школа имени Ворошилова, школа имени Горького, клуб Ленина, детская больница. И все на меня. Счастье, что помощник хороший нашелся. Жора Рутюнян, помнишь? Из нашей школы. Вот парень, сам вызвался. Мы с ним не помним, когда и спали. И днём, и ночью все на ногах. Подводы, машины, погрузка, фураж. Там шина чёртова порвалась, там бричку надо в кузню. «Бред сивой кобылы! Но я, конечно, знал, что ты не уехал. От отца знал», — сказал он застенчивой улыбкой. «Вчера ночью иду мимо вашего дома. У меня аж сердце оборвалось. А что, думаю, ежели постучать?» Он засмеялся. «Потом вспомнил, родителя твоего нет, думаю, Ваня, терпи!» «Ты знаешь, у меня просто тяжесть», — начала была она. «Но он, увлеченный, не дал ей договорить». «Вчера я, правда, уже решил плюнуть на все, Уедет, думаю, ведь не увижу. И что ж ты скажешь? Оказалось, детский дом, тот, что на восьмидомиках, что организовали зимой для сирот, еще не эвакуирован? Заведующий, она рядом с нами живет, прямо ко мне, чуть не плачет. Товарищ Земнухов, выручите?» «Хоть через комитет комсомола достаньте транспорт». Я говорю, «Уехал уже комитет комсомола, обратитесь в отдел народного образования». Я говорит, «Ты с ними все эти дни связаны, обещали вот-вот вывести а сегодня утром прибежала. У них и для себя-то транспорта нет». Пока сбегала туда-сюда, уже и отдела народного образования не осталось. «Куда же он делся, говорю, ежели у него транспорта нет?» «Не знаю», — говорит, «как-то рассосался. Отдел народного образования рассосался». Ваня Земнухов вдруг так весело расхохотался, что его непослушные длинные прямые волосы попадали на лоб и на уши, но он их тотчас же откинул резким движением головы. «Вот чудики!» — смеялся он. «Ну, думаю, пропало твое дело, Ваня. Не видать тебе клавы, как своих ушей. И можешь представить себе, взялись мы с Жорой, арутюнянцем, за это дело. Достали пять подвод. И знаешь, у кого? У военных». Заведующая, прощаясь, слезами нас до нитки промочила. И ты думаешь, это все? Сегодня я говорю Жори, беги, укладывай свой мешок, а я пока уложу свой. Потом я ему намекаю, что мне где в одно место надо. Ты, мол, заходи за мной немного, в случае чего обожди. В общем, вру ему всякое такое. Только я мешок свой уложил, вваливается ко мне этот, знаешь ты его? Ну, Толя Орлов, у него еще прозвище «Гром гремит». У меня просто тяжесть сердца упала. Прорвавшись, наконец, сквозь поток его слов и страшно понизив голос, проговорила Клава со страстным блеском в глазах. «Я так боялась, что ты не зайдешь, Ведь я же не могла сама зайти к тебе», — говорила она на каких-то бархатных низах своего голоса. «Почему же?» — спросил он, внезапно удивившись этой мысли. «Ну, как ты не понимаешь?» Она смутилась. «А что бы я отцу сказала?» Пожалуй, это было самое большее, на что она могла пойти в этом разговоре. Дать, наконец, понять ему, что их отношения не есть обыкновенные отношения, что в этих отношениях есть тайна. Она, в конце концов, должна была напомнить ему об этом, если он сам не хочет об этом говорить. Он замолчал и так посмотрел на нее что вдруг всё ее крупное лицо и белое, полная шея до самого выреза розовой кофты на груди стали, как эта кофта. «Нет, ты не... Нет, ты не думай, что он плохо к тебе относится!» — быстро заговорила она, мерцая, своими косоватыми, как миндалины, глазами. Он столько раз говорил «Умный этот Земнухов!» «И ты знаешь...» Тут она снова перешла на неотразимые бархатные низы своего голоса. «Если бы ты захотел, ты мог бы поехать с нами». Эта вдруг возникшая возможность уехать с любимой девушкой не приходила ему в голову и была так заманчива, что он растерялся. Посмотрел на девушку, неловко улыбнулся, и вдруг лицо его стало серьезным, и он рассеянно поглядел вдоль улицы. Он стоял спиной к парку, и вся перспектива улицы, уходящая на юг, облитая жарким солнцем, бившим в лицо, открылась перед ним. Улица точно обрывалась вдали. Там был спуск ко второму переезду, и далеко-далеко видны были голубые холмы в степи, за которыми вставали дымы дальних пожаров. Но он этого ничего не видел. Он был сильно близорук. Он только услышал раскаты орудийных выстрелов, свистки паровоза за парком и такой мирный, знакомый с детства, такой свежий и ясный под степным небом рожок стрелочника. «У меня же клавы и вещей с собой нет», сказал он грустный, растерянный, развел руками, словно показывая свою непокрытую голову с распадающимися длинными темнорусыми волосами и эту с короткими рукавами застиранную сатиновую рубаху, и коротковатые поношенные брюки в коричневую полоску и тапочки на босу ногу. «Я даже очков не захватил. Я и тебя-то как следует не вижу», — грустно пошутил он. «Мы попросим папу и заедем за вещами», — тихо и страстно говорила она, искоса глядя на него. Она даже сделала движение взять его за руку, но не решилась. И как нарочно отец Клавы в кепке и сапогах и в сером поношенном пиджаке, Неся два чемодана, весь обливаясь потом, вышел из-за грузовика, высматривая место, куда поставить чемоданы. Машина была загружена сверху. «Давай, товарищ Ковалёв, я пристрою!» — говорил работник, стоявший среди тюков и ящиков и, опустившись на одно колено, придерживаясь рукой за край грузовика, по очереди принял чемоданы. В это время также обходя грузовик, подошел и отец Вани, Несший перед собой обеими худыми, жилистыми, загорелыми руками узел, похожий на узел из прачечной, должно быть с бельем. Ему было очень трудно нести этот узел. Он нес его перед собой в вытянутых руках, едва волоча подгибающиеся и шаркающие по земле ступнями длинные ноги. Его вытянутое морщинистое загорелое лицо все в поту даже побледнело, И на этом худом, изможденном лице страшно выделялись сильно белесы, с нездоровым блеском строгие до мучительности глаза. Отец Вани, Александр Федорович Земнухов, работал сторожем в тресте. А Ковалёв, отец Клавы, заведующий хозяйством управления, был его непосредственным начальником. Ковалёв был из тех многочисленных завхозов, которые в обычное время спокойно несут бремя человеческого негодования, насмешек и презрения, выпадающих на долю всех завхозов, в отместку за зло, причиняемое человечеству некоторыми их нечестными собратьями. Он был одним из тех завхозов, которые в тяжелые минуты жизни обнаруживают, что же такое есть на свете настоящий завхоз. В течение всех последних дней, с того момента, как он получил от директора приказ эвакуировать имущество Треста, он, невзирая на мольбы и жалобы сослуживцев, льстивые проявления дружбы со стороны тех из начальников, которые в обычное время замечали его не больше, чем половую щетку в переднюю голландской печке, невзирая на все это, он также спокойно, ровно и споро, как всегда, упаковал погрузил и отправил все, что имело хоть какую-нибудь ценность. Этим утром на заре он получил приказ уполномоченного по эвакуации Треста не задерживаться долей ни минуты, уничтожить документы, которые нельзя вывести, и немедленно выезжать на восток. Но, получив этот приказ, Ковалёв также спокойно и быстро припроводил сначала самого уполномоченного с его имуществом и неизвестно откуда и как, добывая все виды транспорта, продолжал отправлять оставшееся имущество Треста, потому что поступить иначе ему не позволяла совесть. Пуще всего он боялся, что и в этот трагический день его, как всегда, обвинят в том, что он прежде всего устраивает себя, и поэтому он твердо решил уехать вместе с семьей на последней машине, которую он все-таки приберег на этот случай. А старик Земнухов, Александр Фёдорович, сторож Треста, по старости своей болезни вообще не собирался и не мог выехать. Несколько дней тому назад он, как и все служащие, кто не мог выехать, получил окончательный расчет с двухнедельным выходным пособием, то есть все его дела с Трестом были покончены. Но все эти дни и ночи он, также волоча свои изуродованные ревматизмом ноги и шаркая ступнями, Помогал Ковалёву паковать, грузить и отправлять имущество Треста, потому что старик уже привык относиться к имуществу Треста как к своему имуществу. Александр Фёдорович был старый донецкий шахтер, чудесный плотник. Ещё молодым парнем, выходцем из Тамбовской губернии, он начал ходить на шахты на заработки. И в глубоких недрах Донецкой земли, в самых страшных осыпях и ползунах, Немало закрепил выработок его чудесный топорик, который в руках у него играл и пел, и поклёбывал, как золотой петушок. С юных лет, работая в вечной сырости, Александр Фёдорович нажил свирепый ревматизм, вышел на пенсию и стал сторожем в тресте, и работал сторожем так, как будто он по-прежнему был плотником. «Лавка! Собирайся! Матери помоги!» Взревел Ковалёв тыльной стороной грязной набрягшей ладони, смахивая пот со лба под задранным козырьком кепки. А, Ваня! безразлично сказал он, увидев земнухова. Видал, что делается? Он яростно покачал головой, но тут же схватился руками за узел, который нес перед собой Александр Федорович, и помог взвалить на машину. Действительно, можно сказать, дожили! Продолжал он отдышавшись. Ах, сволочь! И лицо его перекосилось от особенно гулкого раската той страшной бочки, что как сумасшедшая весело покатывалось по горизонту. «А ты что же, не едешь или как? Как он у тебя, Александр Фёдорович?» Александр Фёдорович, не ответив и не взглянув на сына, пошел за новым узлом. Он и боялся за сына, и был недоволен им за то, что сын еще несколько дней тому назад не уехал в Саратов вдогонку заворошила в Градскими юридическими курсами, где Ваня учился этим летом. Но Клава, услышав слова отца, сделала Ване таинственный знак глазами и даже тронула за рукав, и уже сама хотела что-то сказать отцу, но Ваня опередил ее. «Нет», — сказал он, — «я не могу ехать сейчас. Я должен еще достать под воду Володе Он лежит после операции, аппендицита». Отец Клавы свистнул. Достанешь ее, сказал он одновременно насмешливо и трагически. А кроме того, я не один, избегая взгляда Клавы, вдруг побелевшими губами сказал Ваня. У меня товарищ. Жора Арутюнянс. Мы тут вместе с ним крутились и дали слово, что пойдем вместе пешком, когда все кончим. Теперь путь к отступлению был отрезан, и Ваня посмотрел на клаву темные глаза которые заволоклись туманом вот как сказал ковалёв с полным безразличием к вани к жоре арутюнянцу и к их уговору значит прощай пока и он шагнув к вани и вздрогнув от рудийного залпа протянул ему свою потную широкую ладонь вы на каменск поедете или на лихую спросил ваня очень басистым голосом на каменск «Немцы вот-вот возьмут Каменск!» — взревел Ковалев. «Налихую, только налихую! На Белокалитвинскую, через Донец и Лавинос!» «Дороги так забиты! Я еще надеюсь, что мы вас нагоним на переправе на Донце!» — сказал Ваня. адресуете слова Клаве!» И решительным, мужественным жестом закинул распадавшиеся волосы. «Не дай бог!» — сказал Ковалев. Слова его относились, конечно, к возможности того, что дорога забита, а не к тому, что Жора, Рутюнянцы и Ваня догонят их. Что-то тихо треснуло и зазвенело над их головами, и сверху посыпался мусор. Они подняли головы и увидели, что это распахнулось окно на втором этаже, в комнате, где помещался плановый отдел треста, и в окно высунулась толстая, лысоватая малиновая голова, с лица и шеи которой буквально ручьями катился пот, Казалось, он сейчас начнет капать на людей под окном. «Да разве ж вы не уехали, товарищ Стеценко?» — удивился Ковалёв, признав в этой голове начальника отдела. «Нет. Я разбираю здесь бумаги, чтобы мне осталось немцам что нибудь важного». Очень тихо и вежливо, как всегда, сказал Стеценко грудным низким голосом. «Вот-то удачи вам, скажи на милость!» — воскликнул Ковалёв. «Ведь мы же...» «Минут через десятку ехали бы». «А выезжайте. Я найду, как выбраться», — скромно сказал Стеценко. «Скажи-ка, Ковалёв, не знаешь, чья эта машина стоит возле обкома?» Ковалёв, его дочь, Ваня Земнухов и работник на машине повернули головы в сторону газика у здания обкома. Женщина в газике мгновенно переменила положение, поддавшись вперед, чтобы ее не было видно в отверстие в дверце. «Да они вас не возьмут, товарищ Стеценко! У них своей хвороб хватит!» — воскликнул Ковалёв. «А мне и не нужны их милости!» — сказал Стеценко и посмотрел на Ковалева маленькими красными глазками застарелого любителя выпить. Ковалёв вдруг смутился и быстро покосился на работника в машине. «Не понял ли тот слов Стеценко в каком-нибудь нехорошем смысле?» «Я в простоте душевной полагал, что они уже все давным-давно уехали, а вдруг лежу машина. Вот я и подумал, что это за машины», — с добродушной улыбкой пояснил стаценко Некоторое время они еще поглядели на газик. «Выходит, не все уехали», — сказал Ковалёв, помрачнев. «Ах, Ковалёв, Ковалёв», — сказал стаценко грустным голосом. «Нельзя быть таким правоверным». «Больше, чем сам римский папа», — сказал он, перевирая поговорку, которую Ковалёв и вовсе не знал. «Я, товарищ Тыценко, человек небольшой», — хрипло сказал Ковалёв, выпрямившийся, глядя не вверх на окно, а на работника на машине. «Я человек небольшой и не понимаю ваши намеки. «Что ж ты на меня отсерчаешь? серчаешь? Я ж тебе ничего такого не сказал. Счастливого пути, Ковалёв. Вряд ли увидимся уже до самого Саратова» сказал стаценко и окно наверху захлопнулось. Ковалёв невидящими глазами и Ваня с выражением некоторого недоумения поглядели друг на друга. Ковалёв вдруг густо побагровел, словно его обидели. «Клавка, собирайся!» взревел он и пошел вокруг машины в здание треста. Ковалёв действительно был обижен, и был обижен не за себя,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 Клава, которая решительно ничего не слышала и не видела из того, что происходило вокруг, не двинулась с места, и ее миндалевидные глаза, как повернутые магнитом, мгновенно приковались к лицу земнухова. «Вот так орел, папаша твой!» — с насмешливым и счастливым выражением лица сказал Ваня, словно поняв все, что происходило в душе Ковалёва, и покрутил головой так что его длинные волосы веером разлетелись во все стороны. Женщина в газике, вконец обеспокоенная привлеченным ею вниманием, вся порозовев, сердито смотрела на распахнутую входную дверь в помещение обкома.